Глава 13 Подмена. Райнхард Алдар-Алиярский. В трёме мы обнаружили почти три десятка резервуаров с водой, в каждом из которых находилась по К счастью, кроме нас троих, никого в помещении не было, а значит, можно было разговаривать спокойно. «Для нас тут безопасно?» — спросил Роланд. «Более чем, Вы присмотритесь внимательно к дамам. Я так и поступил. Практически все они лежали на дне резервуаров, подвернув под себя хвост. Хотя были и те, кто медленно плыл по поверхности воды. Но главное, что объединяло всех сирен, закрытые глаза. И что с ними? Ранее, а что не ясно? Ты же у нас такой неотразимый. Вот бедные девушки от одного твоего вида В обморок и попадали. А я уж было подумал, это они от страха, увидев тебя. Талилия, а если серьёзно? Снотворная? Эльфийка молча кивает. И долго действовать будет. Ровно сутки с момента, как его им дали. Это должны были сделать перед самой отправкой. Не должны проснуться, даже если им хвост отоптать Потому выделили всего троих сопровождающих. Естественно, если бы сирена не спали, по трое охранников понадобилось бы на каждую. Что ж, хотя бы эти женщины проблем в пути мне не доставят. Остаётся потерпеть только одну, которая как раз пошла осматривать каждый из резервуаров вблизи. Переживает за своих подопытных. Впрочем, какая разница? Главное, чтобы была как можно дальше от меня. Никакой мебели в комнате не было, так что я просто опёрся о стену, а Роланд сел прямо на пол. Прошло не менее 10 минут, прежде чем мои бедные уши снова услышали этот мерзкий звук. «И как это понимать? Вы чего расселись? А что, нам надо прыгать с тобой вокруг спящих красоток?» С раздражением спросил её. «Ты что, уже и на сирен глаз положил? Они, конечно, и такими, как ты, не побрезгуют». Я вновь прошу меня простить за то, что прерываю вашу увлекательную беседу. Донеслось от начальника стражи. Но я так понимаю, про расселись. Ты не просто так сказала. Что нужно делать? Нужно открыть один из резервуаров. Вон тот, указала эльфийка на один из самых дальних контейнеров с водой. Та сирена очень уж на меня похожа. Похожа. Соглашаюсь. «Глядя на указанный резервуар, преступление, безусловно, страшное. Ты за что предлагаешь ее убить?» «Ранни, ты вообще способен думать головой, на которой корону носишь? Зачем и куда, по-твоему, демоны тащат этих существ?» хм. «Очевидно, к себе в королевство. А зачем? Какая мне разница? Хоть в зоопарке их держать будут, хоть сожрут на обед». «Думаешь, сирены нужны на охоте?» — спросил Роланд. «На охоте? Зачем?» — искренне недоумеваю. «Охотники сами убивают жертв. Эти твари им только мешать будут». «Я же говорю, думать головой надо, родной мой». Да охоты нужно лишь рабов отсеять». «То есть сирен везут прямо туда, где держат людей?» «Именно. К сожалению». Сопровождать мы их будем только до момента разгрузки в порту. Мы можем за ними проследить. На одной из сирен я мог бы надеть... Ране. Что непонятного было в запрете пользоваться магией? Демоны сразу засекут любые попытки отследить груз с ее помощью. Если бы ты хоть раз меня дослушала до конца, узнала бы, что я предлагаю использовать маячки... Между прочим, вашего же производства. Ты сама говорила, что для их создания не используется ни капли магии. Или это не так? Так. Вот только Малуху тоже известно об этом изобретении. Проверять на наличие подобных приборов демоны не станут. Но воспользуются электрическим импульсом. Ты уже одна из наших разработок. Выводит легким движением руки из строя всю технику, работающую без магии. «В радиусе километра!» «Но у тебя, конечно, есть что нам предложить», — констатировал факт, глядя на слишком уж довольное выражение лица девушки. «У меня всегда есть что предложить. Особенно, милый, тебе. Так что, если очень хорошо попросишь...» то «Талилия, давай по делу, пожалуйста». Эльфийка достала какую-то склянку с зеленой жидкостью. Если выпить, на 48 часов отрастет хвост. Внешность и пол не изменит, так что подойдет только мне. А мы? А что вы? А вы сейчас откроете тот самый резервуар, который я уже показывала. Вряд ли кто-то из демонов внимательно рассматривал сирен. Но мало ли. Лучше заменить ту, на которую я и правда похожа. Мою хвостатую копию... Вам надо будет вытащить и выбросить за борт. Естественно, так, чтобы вас никто не заметил. План, конечно, неплохой, кроме той части, в которой сирену нужно незаметно выкинуть в воду. Нам по пути сюда встретилось больше десятка членов экипажа вперемешку с демонами. У тебя и зелье невидимости завалялось. «Вот еще», — с ухмылкой отвечает Талилия. «Мне что?» «Обо всём за вас думать?» «Там ящики у входа стояли», — подаёт идею начальник стражи. «Не знаю, что внутри, но по размеру нам подойдут». «На пару матросов, несущих груз, никто внимания не обратит. Надеюсь». Открыть резервуар оказалось довольно просто. А вот достать сирену, Роланду пришлось нырять и тащить её наверх. С большим трудом мы вытянули из воды и запихнули в деревянный ящик эту рыбку. Никогда бы не подумал, что сирены так много весят. В ней точно было не меньше пары центнеров. Неужели хвост может так много весить? Вдвоем с Роландом мы медленно шли мимо настоящих членов экипажа прямиком на палубу. С двумя центнерами я, пожалуй, ошибся. В этой хвостатой их было не меньше трёх. Каждый шаг давался с трудом и сопровождался тяжёлым вздохом у нас обоих. Но это было неважно, ведь начальник стражи оказался абсолютно прав. Ни на нас, ни на нашу ношу никто даже не взглянул. Мы без происшествий дошли до левого борта корабля, где решили остановиться и осмотреться. Не заметив никого поблизости, Просто выбросили сирену в воду, не доставая её из ящика. К счастью, шум и блеск были не слышны из-за мотора. Когда вернулись в трюм, Толилия уже сидела на самом верху осиротевшего резервуара, приготовившись пить зелье. «А нам, как попасть к рабам вместе с тобой?» Задал я вопрос, который волновал меня больше всего. «Никак. Если получится...» Сама вытащу твою ненаглядную. Не получится, по крайней мере, попробую узнать, где ее держат.